Прогулка Когда дядюшка Лера, бухгалтер торгового дома «Лябус» и компания, вышел из магазина, он остановился на несколько секунд ослепленный блеском заходящего солнца. Весь день он работал при желтом свете газового рожка в задней комнате магазина, выходивший на узкий и глубокий, как колодец, двор. Комнатка, в которой он вот уже 40 лет проводил свои дни, была так темна, что даже посреди лета в ней едва можно было бы обходиться без огня с 11 до 3 часов. В ней всегда было сыро и холодно, испарение той ямы, куда выходило окошко, входили в темную комнату, наполняя ее запахом плесени и зловонием сточных вод. Вот уже 40 лет, как господин Лера, Каждый день в восемь часов утра приходил в эту тюрьму, до семи часов вечера он сидел там, согнувшись за книгами, и писал с прилежанием примерного чиновника. Теперь он зарабатывал три тысячи франков в год, а начал с тысячи пятисот. Он остался холостяком, так как его средства не позволяли ему жениться. Не испытав никогда никаких наслаждений, он не имел и особенных желаний. Однако время от времени, устав от своей однообразной и беспрерывной работы, он предавался платоническим мечтам. «Черт возьми, если бы у меня было пять тысяч ливров ренты, я сумел бы себе устроить приятную жизнь». Ему никогда не пришлось в себе устроить приятной жизни, так как он никогда ничего не имел, кроме своего жалования. Жизнь его протекла без происшествий, без волнений и почти без всяких надежд. Та способность мечтать, которую носит в себе каждый из нас, никогда не развелась в нем благодаря умеренности его стремлений. Когда ему было 21 год, он поступил на службу для бюст и компании, и уже больше не покидал этого места. В 1856 году он потерял отца, а в 1859 – мать, и с тех пор единственным событием был его переезд на другую квартиру в 1868 году, когда домовладелец хотел набавить ему плату. Ежедневно, ровно в 6 часов утра, Будильник заставлял его вскакивать с постели своим ужасающим треском. Впрочем, два раза в 1866 и в 1874 годах механизм его портился. Он так никогда и не узнал, почему. Он одевался, стелил свою постель, подметал комнату, вытирал пыль с комода и с кресла. Эта работа занимала у него часа полтора Потом он выходил и покупал маленький хлебец в булочный лагюр, который на его глазах, не меняя фирмы, переходил уже к одиннадцати разным владельцам, жуя хлебец, он отправлялся в дорогу. Таким образом, вся жизнь его целиком протекла в узкой темной конторе, в которой даже обои не переменились. Он поступил туда еще молодым человеком в качестве помощника господина Брюмана с мечтою когда-нибудь занять его место. Теперь он это место занял и больше ничего не ждал от жизни. Вся та жатва воспоминаний, которую другие мужчины собирают в течение своей жизни, неожиданное происшествие, нежная или трагическая любовь, Рискованные путешествия, всевозможные случайности свободной жизни. Все это осталось ему чуждо. Дни, недели, месяцы, времена года и целые годы походили друг на друга. Каждый день в один и тот же час он вставал, выходил, приходил в контору, завтракал, уходил, обедал, ложился спать. И никогда ничто не нарушало правильного однообразия одних и тех же действий, фактов, даже одних и тех же мыслей. Прежде он посматривал на свои белокурые усы и вьющиеся волосы в круглое зеркальце, оставленное его предшественником. Теперь ежедневно перед уходом он созерцал в том же самом зеркальце свои седые усы и лысый лоб. Протекло сорок долгих лет и в то же время коротких лет, пустых, как тоскливый день, и одинаковых, как часы бессонной ночи. Сорок лет, от которых не осталось ничего, ни одного воспоминания, даже ни одного горя, если не считать смерти его родителей. ни В день, о котором идет речь, господин Лера, Остановился у выхода, ослепленный блеском заходящего солнца, и вместо того, чтобы вернуться домой, ему пришла в голову мысль сделать небольшую прогулку перед обедом. Это с ним случалось четыре-пять раз в году. Он очутился на бульварах, где под зазеленевшими деревьями несся целый поток гуляющих. Был весенний вечер, один из первых теплых, мягких вечеров, волнующих сердце радостью жизни. Господин Лера шел своей старческой подпрыгивающей походкой, веселье светилось в его глазах, теплый воздух, вечер и всеобщее ликование делали его счастливым. Он дошел до Елисейских полей и продолжал идти дальше, возбужденной дуновениями молодости, проносившимися в волнах воздуха. Небо пылало, черная масса триумфальной арки врезывалась на сверкающем небе, словно фигура какого-то гиганта, стоящего посреди пожара. Когда старый бухгалтер подошел к этому чудовищному монументу, он почувствовал, что проголодался и зашел пообедать винный погребок. Ему накрыли стол на улице перед лавочкой и подали баранью котлетку под белым соусом, салат и спажу. И господин Лера пообедал так, как уже давно не обедал. Сыр бри он запил полбутылку хорошего бордо, потом выпил, что с ним бывало редко, чашку кофе и, наконец, рюмочку коньяку. Расплатившись, он почувствовал себя совсем молодцом, веселым, даже слегка охмелевшим. «Какой прекрасный вечер!» — сказал он себе. «Я прогуляюсь дальше до выезда в Булонский лес. Это мне будет полезно». Но он двинулся в путь. В голове у него упорно вертелась старинная песенка, которую когда-то пела одна из его соседок. «Когда рядится лес к весне, мой милый тихо шепчет мне». Пойдем, красавица, со мной дышать под вешнюю листвой. Он снова и снова без конца напевал ее. Над Парижем спустилась ночь безветренная, душная. Господин Лера шел по Булонского леса и смотрел на проезжающие экипажи. Они приезжали один за другим, блестя фонарями, и на мгновение можно было видеть обнявшуюся парочку, женщину в светлом платье, и мужчину в черном костюме. Это была бесконечная процессия влюбленных, прогуливавшихся под горячим звездным небом. и все пребывало и пребывало. Они приезжали растянувшись в колясках, безмолвные, прижавшись друг к другу, обхваченные мечтой, волнуемые желанием и предчувствием близких объятий. Жаркий мрак казался напоенным поцелуями, которые порхали и носились в нем. Какая-то нежная истома наполняла воздух и, казалось, делала его более удушливым. Все эти объятия, все эти люди, опьяненные одним и тем же желанием, одной и той же мыслью, распространяли вокруг себя какое-то беспокойство. Экипажи, дышавшие лаской, казалось, испускали на своем пути какие-то тонкие, волнующие монации. Господин Лера почувствовал, наконец, некоторую усталость от ходьбы и сел на скамью, продолжая смотреть на эти колесницы любви. Почти тотчас же к нему подошла женщина и села рядом с ним. «Здравствуй, милашка», — сказала она. Он ничего не ответил. Она продолжала. «Полюби меня, мой дорогой, ты увидишь, что я очень мила». Он произнес, вы ошиблись, сударыня. Она взяла его под руку. Ну, не строй дурака, послушай. Он встал и отошел с тоской на сердце. Через сто шагов другая женщина пристала к нему. Угодно вам присесть возле меня минуткам, и красавчик? Он спросил ее, зачем вы занимаетесь таким ремеслом? Она вдруг взглянула на него в упор и изменившимся хриплым злым голосом сказала, черт возьми, не для своего же удовольствия. Он продолжал настаивать мягким голосом. — В таком случае что же вас толкает? Она пробормотала, жить-то чем-нибудь надо? И ушла, напевая. Господин Лера почувствовал себя смущенным. Новые женщины проходили мимо него, окликали, приглашали его с собою. Ему казалось, что над его головой нависает что-то черное, что-то ужасное. Он опять сел на скамью, коляски проезжали по-прежнему. «Лучше было бы не забираться сюда», — подумал он. Теперь я совсем расстроился. Он стал думать о всей той любви, которую он только что видел вокруг себя. Любви то продажной, то страстной. О всех этих поцелуях, то купленных, то добровольных. Любовь. Он никогда не знал ее. В течение всей своей жизни он знал только двух-трех женщин, и то случайно, неожиданно, так как его средства не позволяли ему никаких излишевств. И он стал думать о своей жизни, столь непохожей на жизнь других мужчин, такой мрачной, угрюмой, такой плоской и пустой. Есть на свете существа, которым действительно-таки ни в чем не везет, И вдруг, словно разорвав густую завесу, он увидал всю бесконечную однообразную мизерность своего существования. Как в прошлом, так в настоящем и будущем конец жизни ничем не отличался от начала. И он не видел ничего впереди себя, ничего позади, ничего вокруг себя, ничего в своем сердце. Экипажи все продолжали дефилировать. Каждый раз, когда приезжала открытая коляска, перед ним появлялся и исчезал силуэт безмолвно обнявшейся пары. Ему казалось, что перед ним дефилирует все человечество, опьяненное радостью, наслаждением, счастьем. А он смотрел на него издали, одинокий, совсем одинокий. И он будет одинок и завтра, и всегда. Одинок так, как никто на свете. Он встал, сделал несколько шагов и, внезапно ослабев, словно совершил длинное путешествие, пешком снова сел на следующую скамью. Чего он ждал, на что надеялся? Ни на что. Он думал, как должно быть хорошо, будучи стариком, встретить, вернувшись домой, щебечущих внучат. Старый сладка тому, кто окружен этими существами, которым он дал жизнь. Они любят, ласкают, говорят прелестные незначащие словечки, согревающие сердце и заставляющие забывать все горе. Сердце его сжалось тоское, когда он вспомнил о своей пустой комнате, чистой и унылой, куда никогда никто, кроме него, не входил. Она показалась ему еще более унылой, чем его тесное бюро. Никто не входил в нее, никто никогда в ней не разговаривал. Она была мертва, безмолвно и не хранила в себе эхо человеческих голосов. Стены дома как бы сохраняют частицу существа, живущих в них людей. Нечто от их походки, от их фигур, от их слов. Дома, в которых живут счастливые семьи, веселее, чем жилище несчастных. Его комната также была лишена воспоминаний, как и вся его жизнь. И он почувствовал ужас при мысли, что он должен вернуться один в эту комнату, лечь в постель, проделать опять все то же, что он проделал каждый вечер. И словно желая уйти подальше от этого злосчастного жилища и отдалить момент возвращения в него, он встал и, повернув в первую попавшуюся аллею Булонского леса, углубился в чащу, чтобы сесть на траву. Повсюду вокруг себя, над собою, он слышал смутный, бесконечный, непрерывный шум, состоявший из множества различных звуков, глухой, близкий, отдаленный гул. Огромный неясный трепет жизни, дыхание Парижа, подобно дыханию гигантского чудовища. Солнце стояло уже высоко и проливало целые потоки света на Булонский лес. По аллеям уже каталось несколько экипажей, и начинали съезжаться веселые всадники. По одной пустынной аллее медленно шла парочка. Вдруг молодая женщина, подняв глаза, заметила в ветвях что-то темное. Удивленная, испуганная, она спросила, указывая рукой, «Посмотрите, что это такое?» И, вскрикнув, упала в объятия своего спутника, которому пришлось положить ее на землю. Позванные сторожа сняли с дерева старого мужчину, повесившегося на своих подтяжках. Было установлено, что смерть наступила накануне вечером. По найденным на нем бумагам обнаружилось, что он был бухгалтером, Улябился компании, что фамилия его была Лера. Смерть приписали самоубийству, причины которого остались невыясненными. Быть может, внезапный приступ острого помешательства.